Глава 20. Туман стремительно густел, и уже солнце не могло сквозь него пробиться. Тропов не сразу понял, что их все же пронесло. Стало настолько паршиво, что он подумал, это и есть тот самый откат. Сейчас у него сварятся мозги, и он превратится в безвольный овощ. Но позади недовольно матерился холод и вяло постановал пулеметчик в гнезде. Шло время. А ничего не менялось. Тошнота и головокружение не отпускали, но стали несколько привычнее, что ли. Тропов открыл дверь и вывалился наружу. Общее состояние в с болью не позволяли стоять на ногах. Однако, когда под ногами захрустела, опадая черной пылью, трава, осознал, что они успели. «Холод, ты как?» – Прохрипел он. Туман сгустился настолько, что свою руку не разглядеть. Не то, что машину хитреца. Фары погасли, едва они въехали на мертвый кластер. Потому даже это не помогало. Вокруг болезненно желтая пелена, лишь слегка мерцающая от пробивающегося сверху солнечного света. «Нормально!» – глухо ответил тот. «Черт! Как будто пьяного в нокдаун послали! Как думаешь, когда можно возвращаться?» «А хрен его знает. Придется ждать, пока кисляк не рассеется. Перезагрузка. Феномен неизученный, и многие думают, что от кластера к кластеру ее законы меняются. Не хотелось бы по дурости получить откат». «Это да». Туман начал быстро редеть, минут через десять. К тому времени Тропов уже был готов шагнуть даже в пасть монстру, лишь бы не оставаться на месте. Оказалось, что они заехали метров двести в черноту, что совсем не радовало. «Валим отсюда!» – скомандовал Пал и подхватил свой РПК. «Бегом!» Бегом не получилось. Женщин пришлось волочь на руках, потому как их ноги заплетались, а глаза не могли сфокусироваться. Да и мужики вели себя не намного лучше. Забыли и про оружие, и про все на свете. Ползли на четвереньках, как алкаши после пары литров самогона в одно рыло. Под ногами вместо хруста раздалось шуршание. Пал тут же упал в свежую зелень. В прошлый раз поле было уже скошено, а в этот зелень только пробивалась. Немного отдышавшись, он нашел взглядом хитреца, что выпал из зоны черноты метрах в сорока левее. Вытянул бродяга. Даже со своими поврежденными ногами Еще и мужика вытащил, что вместе с ним в машине ехал И того пять вагонов Стоп, а где еще один? Холод, мы всех из машины забрали Да Здоровяк уже встал и только мотал головой, пытаясь собрать глаза в кучу Разве что кто-то выпал по дороге Эй, орлы, кого из вас не хватает? — спросил паладин приходящих в себя мужиков. «Бабай пропал!» — нехотя признал один. «Он вроде в магазин побежал. Наверное, не успел вернуться». «Куда?» — очень нехорошим тоном спросил Холод, уже полностью очнувшийся. «Это тот уродец, который должен был за тылом приглядывать?» «Так живчик нужно в чем-то разводить. Мгновенно севшим голосом ответил мужик и втянул голову в плечи. «А я ведь предупреждал!» Ласково ответил Холод и достал пистолет. «Даже слово давал!» «Так это не я!» Мужик разом очнулся и заилозил на заднице, стараясь отползти от Анбала с пушкой. Он даже забыл про болтающийся за спиной автомат. Интересные у них дела происходили, пока Тропов валялся в отключке. Но мужик сбледнул с лица и, похоже, обгадил штаны. «Отставить!» Тропов толкнул ладонь Холода в сторону, отводя пистолет от головы бедолаги. «Туда глянь, сейчас не время для твоих принципов и загонов». Холод сначала вскинулся, но потом все понял. Пейзаж не слишком изменился. Разве что в цветовой гамме. Ранее преобладал желтый, а теперь все стало ярко-зеленым. И вроде бы сменилась вывеска магазина. Сейчас на дороге, где до этого виднелись лишь несколько разодранных хостовов легковушек, остановился рейсовый автобус, а позади заправки торчала часть автоцистерны. Еще одна машина слетела в кювет, и три авто не сильно столкнулись. И люди. Много людей столпились вокруг магазина и техники. Но аварии их интересовали меньше, чем чернота в стороне, на которой маячили две камуфлированные буханки. Расстояние не позволяло им рассмотреть подробности. Метров 500 только до среза черноты, и еще 200 по ней. А вот странные люди на открытом поле видны хорошо. Если же они тут начнут стрельбу и отстрел своих же, могут начаться неприятности. Нет, они уже начались, но не стоит усугублять. «И что?» – не понял Холод. «Мясо прибыло. Скоро начнет урчать и друг дружку поедать. Там одни гражданские. Выстрелим и разбегутся. А самые борзые получат пулю в лоб. И все дела». «Как скоро начнут урчать? Час или три дня? И кто-то из них иммунный?» «День, неделя. Какая разница?» сказал человек с тремя неделями в запасе и капсула яда в тушке, саркастично ухмыльнулся от Тропов. Что-то не вижу, чтобы ты лег на спинку и сложил лапки. А я не гражданский, невозмутимо парировал холод. А я белый, потеряю это, и наши шансы на выживание резко упадут. И что-то мне подсказывает, что белый – это не тот, кто не стреляет в людей, а тот... кто ищет пути этого не делать, до последнего. Иначе я бы уже давно тебе затылок прострелил. «Добрый ты, Пал!» — спрятал пистолет в кобуру Холод. «Это тебя убьет!» Расслабившийся уже было мужик стал подниматься, как его бросила на земь подошва ботинка. Холод впечатал удар прямо в нос, так что кровь брызнула. «Я слово давал!» Развел он руками на неодобрительный взгляд Тропова. «Какой план?» К ним подошел хитрец и его пулеметчик. «Хит, ты у нас спец по технике. Как думаешь, УАЗы еще на ходу?» Мы хрен его знает!» Почесал затылок тот. «Их потому и предпочитают брать в рейды, что есть шанс протолкать по мертвым кластерам пару километров и поехать дальше. Чернота вроде разлагает кремний в первую очередь. И негативно влияет на электронные токи. Это если электроника включена. Мы-то въехали в черноту на своем ходу. Но в этих ведрах из электроники только свечи. Аккумулятор еще мог сдохнуть и генератор. Но это легко заменить. На время присобачить можно с любой рабочей тачки. Пала глянулся назад. Две сотни шагов толкать груженную буханку по черноте. Его сразу же передернуло от такой мысли. А «Так груз бросать не хочется. «Значит так», – решил он. «Сейчас идем в город, не быкуем и не стреляем. Нам нужен провиант, тягач и цепи, или тросы, чтобы достали до буханок. Вытащим их обратно и проверим на работоспособность. Если сдохли, перегружаем в любой подходящий транспорт. Смотрим в оба. «Надеюсь, до начала концерта у нас есть пара суток. В город на разведку идем мы трое, остальные ждут здесь. Вопросы?» Оставив жилу одного из мужиков за старшего, они двинулись к поселению. Оружие не убирали, но и не наставляли на столпившихся зевак. Их явно заметили и давно, но наблюдали пассивно. Вперед не лезли. Также Тропов заметил, что изменения происходят не мгновенно, и в первую очередь люди начинают себя неадекватно вести. Плохо ориентируются в реальности и возникают проблемы с речью. Со стороны дороги доносился оживленный гомон с нотками удивления и страха. Но без паники. Это еще впереди. Заметив оружие и прикид чужаков, толпа немного притихла. Гомон перешел в ропот. Самые бойкие мужики вытаскивали пострадавших из ушедшей на обочину машины и трех столкнувшихся. Они резко бросили свои дела и потянулись к новой точке внимания. Пал вышел на дорогу чуть в стороне от автобуса и дал выдвинуться вперед тем, кто мог говорить за всех. В стрессовой ситуации лидеры вырисовываются быстро, потому как все пассивные стараются быстро укрыться за чьей-то спиной. к ним переглянувшись направились три мужика уверенного вида тропов не проявлял агрессии хотя и не убирал руку с рукояти висевшего на груди рпк Холод и хит поступили так же, потому делегаты пассажиров переглядывались но приблизились более менее уверенно вы кто такие что тут происходит задал естественный вопрос парень с внешностью тяжелого атлета к Он осекся, потому что Тропов поднял ладонь в восстанавливающем жесте. Потом достал из кармана заранее приготовленные брошюры. Такие носили все порядочные сталкеры. Он положил их на асфальту своих ног. «Я не собираюсь вам ничего объяснять. Вот тут все написано». Паладин кивнул на листовки. «Верить в это или нет – дело ваше. Сначала прочтите сами». Потом решайте, что с этой информацией делать. Главное, пока нам не мешаете, И тогда мы не станем стрелять. Оле тоже не ходить. У наших людей приказ валить всех чужаков. Когда прочтете и поверите, можете подойти и задать вопросы. Но без резких движений. Ясно? Атлет прищурился, а крылья его носа раздулись. Прикинут богато и явно не привык к такому обращению. Но остановив взгляд на серьезных стволах и холоде, кивнул. Пал развернулся и потопал к магазину. Свежие продукты – это всегда кстати. Похоже, в это место прилетела окраина поселка городского типа или же предместья города, потому как магазин слишком хорош для деревни. Этакий мини-маркет с широким ассортиментом. Рядом располагалась остановка с кассой и туалетами. Теперь ясно, почему именно тут остановился автобус. Гаражи тут смотрелись несколько инородно, но если прикинуть, что именно за ними начиналась чернота, ранее там могли стоять хрущевки или что-то подобное. Судя по обрывкам разговоров, так и было. Кто-то возмущался, что выскочил за пивом и теперь не поймет, куда делся его дом. Перед тройкой вооруженных людей молча расступались и перешептывались за спиной. Кто-то возмущался, кто-то жаловался на отсутствие связи и невозможность вызвать полицию. «Извините, но магазин закрыт. Нет света и кассы не работают», — попытался остановить их охранник. А мы по бартеру, дружок», — похлопал того по плечу холод и ладонью грубо прибил к груди брошюру. Вот мой дисконтный талон. Почитай, пока мы будем затариваться. И подумай, чем сдачу давать будешь. А теперь не мешай взрослым дядям. Охранник отлетел в сторону, но не упал. Лишь что-то залопотал, оглядываясь на толпу зевак. Те тоже не спешили вмешиваться. Продавщица за кассой пискнула и спал зла под тумбу с лентой. Колод подхватил тележку и отправился к продуктам. «Хит, помогай ему!» Пропов звонко щелкнул затвором. «Я прикрою!» Едва он направил ствол на дверь, толпа резко схлынула. Кто-то продолжал требовать вызвать полицию или военных, но у всех пропала связь. В глубине напарники спора скидывали в тележке консервы и переливали водку в пластиковые бутылки. К сожалению, тут ничего нет из того, что смогло бы помочь вытащить буханки из черноты. Минут через пять они готовились покинуть этот маркет с двумя доверху нагруженными тележками. Но тут на пороге появился все тот же атлет и помахал бумажкой. «Вы это что, серьезно? Что... Какой улей? Какие... зараженные? Вы чего, из дурки сбежали?» Он явно взвинчивал себя и товарищей, только, похоже, сам не понимал, зачем. Глаза ему говорили, что вокруг творится неладное. А вот сжатая инфа в брошюре как раз и предназначена для того, чтобы сталкерам не приходилось драть горло и убеждать людей, что они не психи. Дал в зубы такую и пошел дальше. Помог свежаку, а там уже улей рассудит. Но не все бывает так гладко. Психика многих обывателей просто отказывается принимать действительность и включается агрессия против тех, кто пытается выбить их из зоны комфорта. Пал, не возражая, дал короткую очередь над головами людей. Вышедший было из укрытий народ прыснул в стороны. Только атлет пригнулся и прикрыл голову и лицо руками отстекла из рухнувшей витрины. «Все?» – приторно-ласково спросил Пал. «Или прострелить ногу?» И поверь, полиция мне ничего не сделает, даже если вдруг появится тут. Обычно их отстреливают первыми, как особо опасных идиотов. Это если они уже не урчат. Тогда проще раскроить черепушку топориком. Пустыши такие наивные. Да там все написано. Сам должен уже знать. «Так ты это серьезно?» Атлет с трудом взял себя в руки. «А ты оглянись. Тропов сделал широкий жест рукой. «Ничего не напрягает? Черная пустыня, например». «Мужики, а может есть лекарства? Антибиотики там какие-нибудь? Или этот ваш живчик?» От самоуверенности спортсмена не осталось и следа. «Ну хоть что-нибудь! Должно же быть лечение! Вы что, вот так нас бросите «Э, э нет нет-нет-нет!» Хит заметил, как изменилось лицо пала. «Даже не думай!» Хитрец сбросил свою тележку и помахал рукой перед лицом Тропова. «Алло, Гагарин! У нас осталось три недели. Тебя это не пугает? А тут сколько людей? Три сотни. Это лишь от трех до десяти иммунных. Всего лишь!» «Пугает!» — зло процедил Пал. «Да жути! Но по-другому я не могу. Идите сами. Я остаюсь!» Колотый хитрец переглянулись. Ага, те еще напарники. Один жулик продажный, другой киллер-социопат. Далеко уедут без связующего снежка. Тогда работаем, невесело ухмыльнулся Пал, и не филоним. Три дня вроде как самый тягучий кластер. У нас мало времени и много дел.